Глава 79. Грейсон ушёл, а Орин проводил меня до дома. «Много вы услышали из нашего разговора?» — спросила я. Голова моя полнилась мыслями и чувствами, которые трудно было обуздать. Орин многозначительно посмотрел на меня. «А сколько, по-вашему, нужно?» Я прикусила губу. «Вы знали Тобиаса Хоторна. Неужели он правда мог сделать меня наследницей лишь потому, что Эмили Лафлин умерла в день моего рождения?» Он что, в самом деле, решил переписать всё своё состояние на случайного человека, родившегося 18 октября? Или, может, лотерею устроил? «Не знаю, Эйвери», — о р е н покачал головой. Единственным человеком, знавшим, что у Тобиса х о т е р н а на уме, был сам мистер х о т т р н Я шла по коридорам поместья в сторону крыла, в котором жили мы с Либи. «Интересно», — думала я. Неужели Грейсон и Джеймсон больше и словом со мной не обмолвятся? Будущее подёрнулось туманом. А мысль о том, что меня могли выбрать по такой, казалось бы, ничтожной причине, была точно удар под дых. Мало ли на планете людей, родившихся в тот же день, что и я. Я остановилась на лестнице напротив портрета Тобиаса Хоторна, который мне показывал Ксандр. Теперь казалось, что это б ы л о целую вечность назад. Как и тогда, я напрягла память, выискивая в ней моменты, когда наши с миллиардером пути могли пересечься. Я заглянула Тобиасу х о т о р н у в глаза, такие же серебристые, как у Грейсона, и тихо спросила, «Почему? Почему я? Почему в письме вы решили извиниться?» Мне вспомнилось, как мы с мамой играли в игру под названием «Есть у меня одна тайна». Так что случилось в день моего рождения? Я обвела портрет взглядом, не оставив без внимания ни единой морщинки, ни единого намёка на характер мистера х о т о р н а выдаваемый его позой, тщательно рассмотрела даже фон у него за спиной. Никаких ответов. Потом задержалась на подписи художника. «Тобиас х о т т р н д е с я т е д е с я т е Восьмое». Я снова заглянула в серебристые глаза старика, единственным человеком, знавшим, что у Тобиаса х о т т р н а на уме, был сам мистер х о т т р н Это автопортрет. «А что за числа стоят рядом с именем?» «Это римские цифры», — прошептала я. «Эйвери», — позвал Орин, стоявший позади. «Всё в порядке?» В римской системе счисления значок «Х» обозначал 10. «В» — пятёрку. «Ай» — единицу. «Десять», — проговорила я, коснувшись первого «Х», а потом обвела пальцем остальные цифры и соединила их. «Восемнадцать». Вспомнив зеркало, за которым скрывался арсенал, я скользнула рукой под раму портрета. Я и сама не знала, что именно ищу, пока пальцы не нащупали кнопку. Маленький рычажок. Я нажала на него, и портрет отделился от стены. За ним обнаружилась клавиатура, вмонтированная прямо в стену. «Эй, Вери!» — вновь окликнул меня Орин, но я уже потянулась к кнопкам. Что если цифры — не окончательный ответ? Мысль об этом сжала меня в тиски и отпускать не желала. Что, если они лишь ключ к следующей подсказке? Указательным пальцем я набрала самую простую комбинацию. Один, ноль, один, восемь. Что-то пискнуло, и верхняя часть ступеньки подо мной начала приподниматься. Под ней оказался потайной отсек. Я нагнулась и сунула в него руку. Внутри лежал только один предмет — кусочек цветного стекла. Из таких выкладывают витражи. Это был алый восьмиугольник. с крошечным отверстием наверху, в которое была продета тоненькая блестящая ленточка. Кусочек стекла чем-то напоминал украшение для рождественской ёлки. Я подняла украшение за верёвочку, и тот взгляд зацепился за надпись, выгравированную на внутренней стороне деревянной панели. Там были стихи. «У вершин циферблата меня обретай. Дня зенит поприветствуй. Скажи утру прощай. Поворот да щелчок, что ты видишь, ответь. Разом две одолей, и в конце меня встреть.